Размер фалов превращал их в очень трудное средство спасения, но был достаточен, чтобы хоть немного обезопасить это предприятие. Все это время молодой уичком делал собственные приготовления на выступе и находился вне поля зрения, но натяжение веревок вскоре показало, что его вес теперь целиком приходится на них. Казалось, сердце Милдред было готово выскочить из груди, каждый раз, когда она замечала очередной рывок линей. И её отец следил за каждым новым толчком так, будто ожидал, что следующий рывок повлечет катастрофу. От молодого человека требовались чудодейственные усилия, чтобы поднять свой собственный вес на такое расстояние при столь коротких линиях. Какого бы размера ни был трос, для бывалого моряка это было бы пустяшным делом, особенно если он мог слегка опереться ногами о скалу. Но при этом он чувствовал бы себя так, словно тащил за собой всю гору наконец голова юноши появилась на несколько дюймов над скалами хотя ноги были прижаты к утесу а тело наклонено наружу под углом в сорок градусов помогите ему помогите ему батюшка воскликнула Милдред, закрывая лицо руками чтобы не видеть отчаянных усилий уичкоммба если он не сможет удержаться он погибнет о спасите его спасите его сэр уэйчерли но ни от кого из тех Кому она взывала, не могло быть проку. Нервная дрожь вновь охватила отца, а что до баронета, то возраст и неопытность делали его беспомощным. «Нет ли у вас троса, мистер датон чтобы перекинуть его через мои плечи?» — крикнул Уичкомп, приостановив свои усилия в полном изнеможении, удерживаясь на отвоеванном участке, обратив лицо к бездне внизу, а затылок к небу. «Набросьте трос мне на плечи и подтягивайте меня к утесу». Даттон обнаруживал острое желание выполнить просьбу, но его нервы еще не были возбуждены обычным возлиянием, и его рука дрожала так, что невольно возникал вопрос, в состоянии ли он оказать даже эту простую услугу. Но с точки зрения его дочери, вряд ли он мог распорядиться разумно. Милдред, привыкшая пользоваться сигнальными фалами, раздобыла старый линь и вручила его отцу который показал некоторые из своих профессиональных навыков обращения с ним. Сложив фалы вдвое, он набросил петлю на плечи уичкомба и с помощью Милдред прилагал усилия чтобы подтянуть тело молодого человека кверху и ближе к утесу. Однако их совместные силы оказались неравноценнойачей, и уичкомб, устав упираться ногами и не в силах больше удерживать свой собственный вес на таком слабом тросе, был вынужден опустить ноги и снова соскользнул на прежний выступ. Даже его сильное тело дрожало от чудовищного напряжения, и ему пришлось присесть на уступ, чтобы передохнуть, оперевшись спиной на утес, и вновь обрести самообладание и силы. Милдред издала слабый крик, когда он исчез, но была слишком поражена ужасом, чтобы решиться подойти и увидеть, какова его участь. «Успокойся, Милли», — сказал ее отец. «Он в безопасности!» как ты можешь убедиться по сигнальным фалам. И по правде сказать, мачта держится крепко. Пока лень выдерживает, парень не упадет. Он дважды обернул его конец вокруг себя. «Перестань тревожиться, девочка, ибо я теперь чувствую себя лучше и ясно вижу, что мне делать. Не беспокойтесь, сэр Уичерли, мы снова вытащим парня на твердую землю через 10 минут. Не могу понять, что нашло на меня нынче утром» но я не мог владеть своими руками и ногами, как обычно. Это не был страх, ибо я перевидал слишком многих людей в опасности, чтобы это вывело меня из строя. И я думаю, Милли, это должно быть ревматизм, о котором я так часто говорил и который унаследовал от своей бедной матушки. Добрая старая душа. Вы не знаете, сэр Уичерли, можно ли унаследовать ревматизм, как подагру? Полагаю, что можно. Полагаю, что можно, Датон но сейчас думайте не о болезнях, а дайте моему юному однофамильцу выбраться на траву, и тогда я готов выслушать вас. Я отдал бы все на свете, чтобы только не посылать Дика к мистеру Роттерхэму нынче утром. Не сумеем ли мы исхитриться и заставить пони вытащить парня наверх? Вряд ли фалы достаточно прочные для такого дела, сэр Уичерли. Наберитесь немного терпения, и я управлюсь со всем этим делом. Полный блеск и пуговицы надраены, как говорят у нас на море. «Эй, там, мистер Уичкомб, ответьте мне, я скоро сниму вас с мели». «Я в безопасности, на уступе», — донесся снизу голос Уичкомба. «Я хочу, чтобы вы присмотрели за сигнальными фалами и проверили, не трутся ли они о скалы, мистер Даттон». «Все в порядке, сэр, все в порядке. Отпустите немного линь». Если вы не против, чтобы я выбрал столько, сколько вы можете освободить, не отвязываясь. Держите крепко конец на всякий случай. Фалы мгновенно ослабли, и Датон, который к этому времени обрел самообладание, хотя был еще слаб и не тверд вследствие своих привычек последних 15 лет, набросил петлю на выступ утеса, где она затянулась сама собой. Благодаря этому Линь достиг той части скал, с которой упал юноша, и на которой для человека с крепкой головой и энергичными конечностями не представляло трудности передвигаться и срывать цветы. Как следствие, у Ичкомбу оставалось просто снова обрести опору для ног с той стороны холма, чтобы без труда взобраться на вершину. Правда, сейчас он был ниже того места, откуда упал, но подавшись в бок и сделав прыжок с помощью линя, ему было нетрудно добраться до него. Едва он понял характер свершившейся перемены, как приготовился предпринять эту попытку. Уверенное поведение Даттона ободрило как баронета, так и Милдред. И они снова подошли к утесу, стоя близ края, хотя и на той его части, где по скалам можно было спуститься с меньшей опасностью для себя. Закончив все приготовления, Уичкомб примастился на конце выступа, затянул линь, Внимательно оглядел опору для ног на другой стороне расщелины и прыгнул. Разумеется, тело молодого человека легко преодолело расщелину, пока линь не натянулся, а затем он очутился на такой неровной поверхности, подняться по которой было совсем нетрудно, тем более с помощью фалов. Карабкая сверх, он вскоре отказался от помощи линя и спрыгнул на мыс. В ту же минуту Милдред упала без чувств на траву. Глава третья. Эпиграф. Ищу героя. Нынче, что не год, являются герои, как ни странно. Импресса щедро славу воздает, но это лесть, увы, не постоянно. Сезон прошел, герой уже не тот. Байрон. Дон Жоан. Вследствие нетвердости отцовских нервов, обязанность взять Милдред на руки и отнести в домик пала на молодого человека. Он сделал это с готовностью и участием, доказывавшими, как глубоко тронуло его ее положение, и с легкостью свидетельствовавший, что беспомощное состояние девушки скорее прибавило ему сил, нежели отняло. Его движения были настолько стремительными, что никто не заметил поцелуя, который он запечатлел на бледной щеке сладостной девы, или то, как нежно прижимал он к себе безжизненное тело. К тому времени, когда он достиг дверей, движение и воздух начали приводить ее в чувства. И Уичкомп вручил ее заботам встревожной матери, присовокупив несколько торопливых слов объяснения.